Но они не поняли диалектически противоположного вывода, достойно гибели все то, что существует. В этом была революционная сторона философии Гегеля. Но это постигли поначалу немногие. К ним относились Гейми, Маркс, Энгельс. Всем, кто хотел внять ему, Гегель говорил, пусть весьма туманной и совершенно неудобоваримой по языку и стилю форме, что для диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного. Это был в высшей степени революционный метод мышления, если отбросить идеализм Гегеля и взять из его философии, как это сделал Маркс, рациональное зерно, если глубже проникнуть в грандиозное здание его философии, чтобы найти там бесчисленные сокровища. Энгельс говорит о противоречии между диалектическим методом и догматизмом, некритичностью и консерватизмом его системы. Однако гегелевская философия в целом Величественный итог всего предыдущего развития философии. Вся она лишь идеалистически наголову поставленный материализм. Фейербах не сумел понять философию Гегеля. Он попросту отбросил ее прочь, выплеснув вместе с водой ребенка. Фейербах не только остался идеалистом в понимании общества, он оказался во всем гораздо беднее Гегеля. Политика и историческая наука для него – Терра инкогнита, неведомая земля. Столь же плоско мыслит он по сравнению с Гегелем и там, где рассматривает противоположность между добром и злом. Некоторые думают, замечает Гегель, что они высказывают чрезмерно глубокую мысль, говоря «человек по своей природе добр». Но они забывают, что гораздо больше глубокомыслия в словах «человек по своей природе зол». У Гегеля – Зло выступает как движущая сила исторического развития. У Фейербаха же из его философии улетучиваются последние остатки ее революционности, когда он в обществе, разделенном на классы, призывает «Любите друг друга без различия пола и звания, всеобщее примирительное опьянение». Старая побосенка. Еще один шаг, последний шаг к научному материализму, который не сделал Фейербах, надо было кому-нибудь сделать. Кольт абстрактного человека, это ядро новой религии Фейербаха, надо было заменить наукой о действительных людях, и их историческом, и общественном развитии. Это сделал Карл Маркс. Научные понятия материализма Энгельс формулирует как ответ на основной высший вопрос всей философии – об отношении мышления к бытию, духа к природе. Создан ли мир Богом или существует сам по себе от века? Состояние ли наше мышление познать действительный мир? Философы, пишет Энгельс, разделились на два больших лагеря сообразно тому, как отвечали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы, и которые, следовательно, в конечном счете так или иначе признавали сотворение мира, составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к различным школам материализма. Ничего другого первоначально и не означают выражение «идеализм» и «материализм». Но вопрос об отношении мышления к бытию имеет еще и другую сторону. Как относятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому миру? Состояние ли наше мышление познать действительный мир? Можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности? На философском языке этот вопрос называется вопросом о тождестве мышления и бытия. Громадное большинство философов утвердительно решает этот вопрос. С точки зрения марксизма, мышление способно составлять верное отражение действительности. Мы не только можем всеми нашими пятью чувствами познавать мир, предметы, вещи, но обладаем также умением создавать их сами по нашему замыслу, повторять явления природы и обогащать ее новыми творениями. Великие открытия XIX и XX веков, огромные достижения современной физики, химии, биологии, астрономии и астронавтики, позволяют материалистам говорить о несомненном тождестве мышления и бытия. Энгельс дает характеристику революционного переворота философии, совершенного Марксом и его соратниками. Гегелевскую диалектику они освободили от идеологического извращения,